Глава 13 Несчастный случай. Приятелям ничего не оставалось, как повиноваться, и, оставив короля с капитаном Рошем, снова отправиться на болото. Слюньмор шел впереди и осторожно ощупывал ногой зыбкую почву, выбирая места понадежнее. Флипун следовал за ним, по-прежнему крепко вцепившись в его плащ, Из-за своего веса толстяк с каждым шагом все глубже проваливался в болотную жижу. Противный жидкий туман приставал к коже, словно патока, слепил глаза. Несмотря на все старания слюнь мора выбрать дорогу потверже, сапоги у обоих лордов уже были полны водой по самое голенище. «Черт бы его побрал, этого олуха царя небесного!» Бронился Слюньмор, чавкая сапогами в жиже. «Самодовольный павлин, безмозглый болван! Это все из-за него!» «Если меч не найдется, это послужит ему хорошим уроком», проворчал Фляпун, стоя почти по пояс в болоте. «Нет уж, лучше бы он нашелся, иначе мы проторчим здесь всю ночь», сказал Слюньмор. «Проклятый туман!» Они медленно продвигались вперед. Туман то ненадолго рассеивался, то снова сгущался. Силуэты громадных каменных глыб в туманной дымке казались призраками слонов, а сухие камуши стрекотали от порывов ветра, как гремучие змеи. Хотя Слюньмор и Флепун были уверены, что никакого икобога в действительности не существует, оба невольно вздрагивали при каждом шорохе. «Да отпустите же, наконец, мой плащ!» — пробормотал слюньмор, которому стало меречиться, что в него вцепились хищные когти или клыки. Флепун отпустил, но его преследовал безотчетный страх. На всякий случай он расчехлил мушкетон и держал его наготове. «Что это?» — прошептал он. Из темноты доносился какой-то странный звук. Приятели замерли и навострили уши. Из тумана послышалось глухое рычание и скрежет. Мгновенно фантазия обоих лордов нарисовала в их воображении страшную картину монстра, разрывающего тело одного из несчастных королевских гвардейцев. «Что там такое?» — хрипло повторил Слюньмор. Откуда-то издалека раздался голос майора Бимиша. Это вы, лорд Слюньмор? Да, закричал в ответ Слюньмор. Мы слышали какие-то странные звуки, бимиш, а вы? Неожиданно рычание и скрежет, раздались совсем близко. Туман немного рассеялся. Перед ними возникло что-то темное и зловещее, с белыми блестящими глазами, устремленными прямо на них. Потом послышался протяжный вой. Флепунг скинул мушкетон, выстрелил, и по болотам прокатился оглушительный гром. Мгновенно раздались встревоженные крики. В этот момент туман, словно занавес в театре, раздвинулся, и в чистом лунном свете лорды ясно увидели перед собой громадный, похожий на монумент, валун, опутанный ветвями и колючками. У подножия валуна... Запутавшись в густых ветках, сидел перепуганный худой пес. В его широко распахнутых глазах отражалась яркая луна, а рядом, уткнувшись лицом в болотную траву, лежал майор Бимиш. «Что случилось?» – донеслось из тумана сразу несколько голосов. «Кто стрелял?» Слюньмор и Флепун прикусили языки и молчали. Потом Слюньмор быстро подошел к майору Бимишу. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы понять. Майор мертв. Убит наповал выстрелом в грудь, прямо в сердце. — Боже мой! — захныкал Флепун, подходя ближе. — Что мы наделали? — Тихо! — шикнул на него Слюньмор мысли изворотливого слюньмора заработала с бешеной скоростью на карту было поставлено все он медленно перевел взгляд с перепуганного флепуна с мушкетоном в руке на худого пса запутавшегося в ветках рядом лежали сапоги короля а у подножия гигантского луна поблескивала в тумане бриллиантовая рукоять королевского меча слюньмор поднял меч и несколькими уверенными ударами разрубил сучья и освободил пса. Видя, что животное не двигается, Слюньмор дал ему пинка, и пес с визгом исчез в тумане. — А теперь слушайте внимательно, — быстро заговорил Слюньмор, оборачиваясь к флепуну, но закончить не успел, потому что из тумана вышел капитан Рожь. «Меня послал король», — запыхавшись, сказал капитан. «Он сильно напуган». «Что случилось?» Тут он увидел бездыханное тело майора Бимиша. Слюньмар мгновенно сообразил, как обернуть ситуацию в свою пользу, и что капитан Рош подоспел как раз к стати. «Держите язык за зубами, Рош», — сказал он. «Сейчас я вам объясню, как все было». Капитан с удивлением посмотрел на слюньмора. мора. «Страшный икобок растерзал нашего храброго майора Бимиша. Ввиду всего произошедшего, нам, очевидно, потребуется новый майор, командир королевских гвардейцев. А вы, Рош, как его заместитель, лучший кандидат на эту должность... Я лично позабочусь, чтобы вам назначили самое высокое жалование, учитывая вашу беспримерную доблесть и бесстрашие. Слушайте меня внимательно, Рош. кабок напал на майора. Лорд Фляпун дал залп в воздух из мушкетона, чтобы отпугнуть монстра. и Икобок выпустил жертву и скрылся в тумане». Когда вы увидели, что мы обнаружили растерзанное тело майора Бимиша, вы проявили небывалую отвагу, пустившись в погоню за страшным икабогом. Вдобавок вы заметили меч короля, который застрял в толстой шкуре монстра, когда его величество сражался с Икабогом. К сожалению, вам не удалось догнать монстра и вернуть меч. Посочувствуем его величеству рожь. Бесценный меч принадлежал еще деду короля, а теперь потерян навсегда. Исчез в логове Ика-бога. С этими словами Слюньмор сунул меч в руки капитану. Новоиспеченный командир королевских гвардейцев взглянул на драгоценную рукоять меча, и его глаза алчно вспыхнули. — В самом деле, милорд... Согласился он с ядовитой ухмылкой, пряча меч под плащом. «Какая жалость, что мне не удалось спасти бесценный королевский меч. А теперь сделайте одолжение, милорд. Помогите мне завернуть ваш плащ, растерзанное и к богам, тело бедного майора Бимиша, чтобы не пугать короля и народ его страшными ранами». «Вы чертовски сообразительный мой друг», — усмехнулся Слюньмор, снимая плащ. Глядя, как роши, и Слюньмор заворачивают тело, Флипун облегченно вздохнул. «Теперь-то никто не узнает, что он по неосторожности застрелил майора Бимиша». «Не могли бы вы, милорд, напомнить мне, как выглядел проклятый Икабок?» С тонкой иронией спросил рож Слюньмора, когда тело майора было полностью завернуто в плащ. — Раз мы все трое видели монстра, наши показания должны в точности совпадать? — Безусловно, — кивнул лорд Слюньмор. По словам короля, чудовище было громадным, как две лошади и с глазами словно два фонаря. — Хотя на самом деле, — хмыкнул Флепун, — он скорее похож. На опутанный растительностью валун С запутавшимся в ветвях псом. «Громадный, как две лошади, и с глазами словно два фонаря», повторил Рош, отчеканив каждое слово. «Отлично, милорды! Если вы поможете мне поднять тело майора на плечо, я отнесу его королю и доложу его величеству обо всем произошедшем».